Глава 41 в е ч е р о м к дому подъехала потрепанная машина Мерфи. Не веря своим глазам, я смотрела, как долговязый сыщик выбрался из нее и, потрепав свои волосы, направился к крыльцу. Спустившись в припрыжку по лестнице вниз, я опередила Батлера. Открыв дверь, я на секунду замерла. Было совершенно непонятно, зачем он приехал и как мне вести себя теперь, когда он достаточно четко подвел черту под нашими отношениями. Наверное, мне следует расплатиться с ним за услуги. «Входите, мистер Мерфи!» Я уступила Чипу дорогу. Мы вошли в гостиную. К нам присоединился Оливер. Мы жаждали узнать подробности, все, что узнал Чип, пока был в полиции. «Альберт Тайлер арестован». Его личность установлена. Он во всем сознался. В мошенничестве, в убийстве брата и Кристин Сойер. Значит, Фреда больше нет. Я сглотнула ком в горле и посмотрела на Батлера. Глаза у старика покраснели, а Чип тем временем продолжал. Сейчас ему уже оказали медицинскую помощь, и полиция повезла его в ваш загородный дом. Он должен указать место, где закопал тело вашего мужа, миссис Тайлер. «Соболезную. Как только тело найдут, вы получите свидетельство о смерти мужа и с вами свяжется поверенной Альфреда Тайлера, чтобы обсудить вопросы наследства. А моя миссия на этом завершена. Хотя моя помощь в этом деле была совсем небольшой, вы вполне могли бы справиться и сами, миссис Тайлер, особенно если бы сразу доверились мистеру б а т л е р у Чип встал и собрался уходить. «Подождите, мистер Мерфи, мы еще не обсудили вопрос гонорара». Я слушала себя и понимала, что должна говорить сейчас совсем другие слова. Но я заговорила о деньгах, и Чип ответил. — Это дело разрешилось естественным путем, миссис Тайлер. Здесь нет моих заслуг. Разрешите, мне пора. Удачи вам и вам, мистер Батлер. Чип повернулся и пошел к выходу. Я смотрела в окно, как он садится в машину, в которой мы были вместе прошлой ночью. и понимала, что, наверное, так и должно было случиться. Мы с ним не пара. А теперь между нами встали еще и деньги. Раньше я была простая девчонка, попавшая в лапы мошенника. А теперь я наследница миллионов Фреда Тайлера. И любой мой шаг будет толковаться теперь с особой предвзятостью. И если я вдруг брошусь на шею Чипу Мерфи, он может решить, что я взбалмошная дамочка, не знающая стыда и траура. да еще и решивший купить себе паренька для развлечений. А если первый шаг сделает он, то меня будут снидать с о м н е н и я не делает ли он это из-за моего капитала. Черт! Еще вчера все было так просто! Я могла просто целовать его, вдыхать запах его тела, не думая больше ни о чем. А сегодня мы стали совершенно чужими людьми. Я вытерла слезы и повернулась к Баттлеру. Ну, вот и все, Оливер. «Нужно подумать о похоронах для Фреда. Как только полиция найдет останки, я не смогла продолжить. Я так устала за все эти дни, так много боялась, так спешила успеть, так старалась не замечать своих чувств, своей боли. Я одновременно потеряла двух любимых мужчин — Фреда и Чипа. «Пойдемте, миссис Тайлер, я провожу вас наверх. Вам нужно выспаться, у меня есть хорошее снотворное». Я улыбнулась сквозь слезы, вспомнив, как не могла добудиться Батлера утром, когда он спал, приняв свое хорошее снотворное, и даже испугалась, что он мертв. Господи, Оливер, как хорошо, что он ничего не сделал с вами! Я не представляю, как осталась бы одна, без вас, в этой стране. Я обняла старика и поцеловала его в щеку. Потом позволила ему отвезти меня в спальню и уложить спать. Погружаясь в сон, я почувствовала, что успокоилась. Я наконец-то чувствую, что я дома. Мне больше не грозит опасность. И обо мне есть кому позаботиться. Что еще мне нужно для счастья?»